Юков. Кирилл возвел руки к потолку и взмолился. «Пощадите, Тихон Петрович, не надо! Вы же такой стук и треск поднимете, что все поклонницы киноискусства разбегутся по своим вагонам!» Артист метнул на Кирилла коризненный взгляд. Взгляд говорил, зачем так шутить? Я и сам ведь от них страдаю. Хотя в душе он был, конечно, благодарен этим девицам. Он, по-моему, уже не мог жить без их истерического поклонения. — Ну, положим, поклонницы выдержат, — словно не поняв укоризненного взгляда, продолжал Кирилл. — Но наш бедный хрупкий столик разлетится в дребезги. Я просто ручаюсь. — Тогда давайте, что ли, на моем чемодане, — рассудительно предложил Бирюков. Он привык принимать на себя такие удары. — Нет, Тихон Петрович, придумаем лучше другое, культ мероприятием. Ну вот, к примеру, «Не прочтет ли нам артист прозу или стихи?» Я терпеть не могла, когда в обществе просили какую-нибудь знаменитость порадовать своим талантом. Кирилл заметил мою гримасу и спросил, «А что ж тут особенного? Я просто люблю стихи, честное слово. Если бы его не было, я бы сам почитал». Я подумала, что Вадим Померанцев не любит стихов. Но он любил их, знал наизусть и читал негромко в полголоса. Казалось, он рассказывал о своих собственных тревогах, надеждах и разочарованиях в любви. Мы с Кириллом настороженно притихли на своих верхних полках. В купе было так тихо, что колеса, казалось, стали отчетливее и громче выстукивать дробь на стыках шпал. И только Бирюков время от времени отвлекал нас своими замечаниями. Он реагировал главным образом на те строки, которые были связаны с определенными географическими понятиями. Услышав, что на холмах Грузии лежит ночная мгла, он радостно, словно встретив старого знакомого, воскликнул. «Видел я эти холмы! И горы видел! Комбинат мы там новый открываем в Грузии! штата никак утрясти не можем!» Вступление к цыганам он решительно прервал в самом начале. «По Бессарабии кочуют!» Теперь уж не кочуют. Был я в Молдавии недавно, видел. Трест у нас там один. Вполне, я бы сказал, передовой. Кирилл тихо взмолился сверху. Тихон Петрович, вы бы отдохнули от дел, а то опять то же самое тресты, комбинаты. Бирюков удивился, пожал плечами и притих. Вадим Помиранцев как-то незаметно, почти не делая пауз, переходил из одного стихотворения в другое. Страстно, но в полголоса он обращался к женщине, которая была единственной на всем белом свете и как будто бы находилась где-то тут, совсем близко, в нашем купе. Я даже смущался немного, ведь кроме меня женщин в купе не было. Заметив, что он произвел впечатление, киноартист решил тут же, не теряя времени и не дав мне опомниться, закрепить свой успех. Доверительно и все так же в полголоса Будто о каком-нибудь своем товарище по Мосфильму он поведал нам о том, что Пушкин в жизни был не всегда так лиричен, как в стихах, что он дьявольски любил женщин. А потом все так же проникновенно рассказал несколько старых анекдотов из жизни поэта. Дальше он незаметно соскользнул на другие анекдоты, уже не связанные с литературой. И пошел, и пошел. Кирилл отвернулся к окну. Я тоже стал смотреть в окно, за которым летние южные пейзажи постепенно сменялись осенними. Дождевые капли маленькими прозрачными жуками, дрожа от холода, ползли по стеклу. На станциях пассажиры спешили к телеграфным окошкам и срочно сообщали родственникам в Москву «Встречайте осенним пальто». Люди, спасаясь от холода, потеплее одевались, а в природе все шло наоборот. Там, на юге, деревья были погружены в такие добротные зеленые наряды, Что и ветвей было не разглядеть. А тут, в осеннюю непогоду, ветер срывал с деревьев последние одежды, и они стояли ноги, трепетавшие под мелким серым дождем. Помиранцев затих, видимо, задремал. Вы кем работаете? Тихо, не отрываясь от окна, спросил Кирилл. — Я учительница. Учительница? Я так сперва и подумал а потом засомневался, все-таки уже октябрь, занятия в школе давно начались, а вы едете с курорта. Сейчас я в аспирантуре, на юге была по делам.